Глава четвертая. Время пролетело незаметно в повседневных делах и заботах. Судя по солнцу, уже давно перевалило за полдень, а я так и не присела и даже не поела. Поэтому настроение, надо признаться, опустилось к отметке ниже среднего. Непривычные к грубому труду руки побаливали от появившихся мозолей, а ноги гудели от беготни, причем вполне обоснованной то дров наколи, то воду принеси, то постирать не запуть то развесь белье. А ведь я еще не убирала, не готовила есть. И как раньше женщины все успевали, даже не представляю. Но, судя по объему предстоящей работы, у меня все еще впереди. Доброго дня, хозяюшка!» Здоровенный детины едва протиснувшийся в покосившуюся калитку, выглядел угрожающе. Пудовые кулаки, широченные плечи, Рост под два метра и всклокоченная борода с застрявшими в ней сухими листьями, которая как заключительный штрих могла бы запросто дополнить картину «Разбойник с большой дороги», если бы не открытая немного щербатая улыбка и задорный блеск по детски ярких голубых глаз. — И тебе не хворать, — пробормотала я, закончив осматривать парня с ног до головы. Инстинкт самосохранения подремывал в закоулках сознания, не подавая никакого сигнала, а это значило, что бояться мне не стоит, по крайней мере, пока. «Мы тут с вашим дедом Захарием ходили на охоту. В общем, вот». Гость скинул заплечный мешок и вытащил сверток из листьев лопуха, в который была завернута пара куропаток. Он просил передать вам к обеду. «Сам же наведается в гости вечером. Вы... это... «Если надо чем помочь по мужской части, ну, в смысле гвоздь прибить или починить, что не стесняйтесь, обращайтесь, мы с женой по соседству живем». Хотела тут же пожаловаться на старый колодец, но вспомнила одну немаловажную деталь. Платить за работу мне было нечем. «Буду иметь в виду, большое спасибо», поблагодарила парня, подходя ближе, чтобы забрать дичь. «И за гостиница деда тоже». Да, не за что! Беспечно пожал тот плечами, передав сверток из рук в руки, но уходить не торопился, переминаясь с ноги на ногу. Что-то еще поторопило его, поскольку в любую минуту мог раздаться призывный плач моей крохи, а я еще не все успела сделать из запланированного. Вы не могли бы посмотреть мою жену надиль на сносях и очень волнуется, говорит, что движение малыша почти не чувствует. Раньше он то и дело пинал ее в бока, а теперь затих. «Мне что сделать?» Удивленно заморгав, решила переспросить на всякий случай. Вдруг неправильно поняла. «Ну, вы же знахарка, или как по-правильному, по-научному? Целительница, вот!» Смутился он. «Можете людей лечить и всякое такое?» «Это кто ж тебе такое сказал?» Удивилась еще больше. «Так дед ваш и сказал...» — совсем стушевался парень, того и гляди ножкой начнет шаркать. Я ему пожаловался, что так и так, мол, а он... «Сил у меня маловато, не увижу, что к чему. Вот, Динка, моя другое дело, она сможет, если захочет, конечно». Дед ошибся. «Я ничего подобного не умею», — разозлилась на старика. «Да как он мог? Зачем выдумывать такое, обнадеживать человека?» «Целительница! Вот же старый хрыч!» «Вы это! Если думаете, что я не смогу оплатить ваши труды, что у меня нет денег, это не так! Я хороший плотник и в долгу не останусь!» Глаза парня потемнели, будто заледенели, и за добродушием прорезался стальной характер. «Вы подумайте, а я вечером загляну!» Не дав время ответить, тот шмыгнул за калитку, прикрыв за собой дверь, «Ну, дед, ну, дружил! Мало на мою голову свалилось забот и неприятностей, а он еще такие слухи распространяет. Зачем?» «Мальчик прав», — произнесла бабуля, появившись рядом из ниоткуда. «Ты целительница, только сама еще пока об этом не знаешь». «Тот самый семейный дар...» Фыркнула я, воспринимая ее слова скорее как насмешку, а не как истину в последней инстанции. То, о котором могут знать посторонние. Ведь шило в мешке не утаишь, и выход энергии давать придется, чтобы не сгореть от ее избытка». Ответ прозвучал без обычного ехидства. «Рано или поздно дар все равно себя проявит, так что будь готова». «А есть тот, о котором не могут знать посторонние?» Смеяться расхотелось окончательно, потому что в память врезались именно эти слова, подтверждения или опровержения, которые хотелось услышать прямо здесь и сейчас. «Есть», — ответила хранительница, недовольно поджав губы, словно я пытаюсь выведать у нее секреты не про себя, а про кого-то другого. «Ты можешь усиливать любой артефакт, любое заклинание, любой талант, проявившийся у человека». «Любую разновидность магической силы, делая ее носителя практически неуязвимым. И если об этом кто-то узнает...» Старушка многозначительно замолчала, но и так нетрудно было догадаться о том, что произносить вслух она не стала. «Если об этом кто-то узнает, столь же амбициозный, как мой бывший жених, проблем не оберешься. Проверено на личном опыте». Положив сверток на порог, я повернулась к бабуне, смерив ее тяжелым взглядом. Чего я еще не знаю, что напрямую касается меня? Спросила, уперев руки в бока. Много чего, скопировав мою позу один в один, фыркнула та. Например, как обработать тушку куропатки, как сшить распашонку для малышки, как приготовить тот или иной отвар. Или почему, например, у твоей соседки малыш в утробе стал менее активным. Тебе как, вывалить все сразу на твою бедную головушку? Или, может, как и прежде, выдавать информацию порционно? Уверена, что смогла бы все нормально переварить и при этом не сойти с ума, если бы я начала рассказывать тебе сходу. Нет, не уверена. Пришлось признать, что старушка права. Расскажи она мне все в первую же встречу, одним обмороком я бы не отделалась. Запросто могла и умом тронуться». Запомни, внучка, тарапыги долго не живут. В нашем с тобой случае размеренность — залог успеха и долгожительства, а также обычного женского счастья, без которого и жизнь не мила. Извини, просто столько новостей каждый день узнаю, что голова кругом. Покаялась я, чувствую себя неуютно, ведь она действительно заботится обо мне, учит уму-разуму а я тут со своими претензиями. «Да ладно, чего уж, молодая ты еще, неопытная, многого не знаешь, а еще большим даже не догадываешься», растаяла старушка, улыбнувшись. «А Данилки не отказывай, посмотри его жену, он мастер на все руки и сруб на колодец тебе в благодарность сделает и навес на дровянике подлатает, пока своим мужиком не разживешься». «Хватит с меня мужиков! От одного еще не отошла!» — отмахнулась я. «А насчет этого Данилы... Что я могу сказать его жене, если ничего в этом не понимаю? И уж точно никакой целительской магии не обладаю. По крайней мере, пока...» «Да там у нее все нормально. Малец в утробе вырос крупным, места стало мало. Вот он и затих перед родами, как обычно бывает», — разъяснила мне бабуля. А когда положишь руку на живот, закрой глаза и попробуй внутренним взором увидеть. «Чего? Органы?» — ужаснулась я от одной только мысли, что придется все это изучать. «Проблему, горе мое луковое, если она есть!» — рассмеялась бабуня. «Когда у человека все хорошо, и у тебя на душе будет светло и радостно, а когда проблемы муторно и горько...» Сначала научишься диагностировать, а затем уже и лечением попробуем заняться. А пока... Поставь воду греться, доведи ее до кипения, положи куропаток в тазик и полей их. И так с любой дичью. Водоплавающих нужно держать в горячей воде подольше, минуты три-четыре, периодически переворачивая с брюшка на спинку, чтобы тушка ошпарилась вся целиком. И под крыльями, кстати, тоже. А этой мелюзге полминуты нормально будет». «Зачем?» — не поняла я. «За тем, что дичь нужно ощипать сначала, а после ошпаривания перышки будут отделяться с легкостью. Или ты думала, что я буду разделывать деда в гостиниц?» «И за что мне?» Покосившись сначала на рябеньких куропаток, похожих на маленьких курочек, а потом на старушку, закончила совсем не тем, чем хотела изначально. «Такое счастье!» «Ничего, деточка, мы сильные. Мы, женщины, сильные. Справишься?» «Справлюсь. Куда я денусь? Выбора-то все равно нет», — вздохнула я. «Кстати, если в этом мире есть магия, так, может, и волшебные палочки имеются. Махнешь, например, такой, и у тебя вместо дичи готовое блюдо, и пол помытый, и пеленки постираны. Сказок, что ли, насмотрелась в своем мире?» — рассмеялась старушка, но все же ответила. — Палочек нет, но с помощью магии можно и посуду помыть, и дичь ощипывать. Я уже успела обрадоваться, но в бочку с медом мне тут же подлили ложку дегтя. Когда знаешь досконально процесс и можешь воспроизвести его в голове. В общем, учиться всему надо, но если ты захочешь, то сможешь запросто делать и это, и даже что-то более сложное — Времени у тебя много, так что не переживай. Маги живут дольше обычных людей, а сильные маги — дольше обычных магов. Сумбурно, но, думаю, смысл ты поняла». «Поняла», — кивнула, принимаясь за работу. «Не скажу, что мне легко далась разделка куропаток, тем более, что я с детства трепетно относилась к животным. Но когда стоит выбор — либо приготовить дичь поесть и молоко станет более питательным, более полезным для малышки, либо завертеть носом, отказавшись из-за принципов и оставить ребенка голодным. Любая нормальная мать выберет все-таки первое. Пока готовила суп, думала о том, как бы назвать свою кроху. В мыслях было несколько вариантов, но сделать выбор оказалось сложно. Можно назвать Дариной, дарованная судьбой а можно златой. пушок на голове моей крохи был как раз золотистого цвета. Мило, тоже интересный вариант, ведь малышка и правда была очень миленькая. В общем, надо хорошенько подумать, ведь имя дается один раз и на всю жизнь. Обедала я уже с полузакрытыми глазами, засыпая буквально на ходу, мечтая лишь о том, что вот сейчас поем, помою тарелку и прилягу хотя бы на минуту. Да, размечталась. Стоило положить ложку в опустевшую тарелку, как мое маленькое сокровище завозилось в люльке, а спустя минуту призывно закрехтело, И всё снова завертелось по кругу — купание, пеленание, кормление. Купала в деревянной лохане, перед этим проверив температуру воды локтем, по совету бабули, а не ладонью. «Наши ладони постепенно теряют чувствительность, привыкая и к горячему, и к холодному. А вот локоть — другое дело. Он как водный термометр, который всегда при тебе. Если твоему локтю комфортно, значит, и нашей детке будет хорошо. А теперь заверни ее в чистую пеленку и опускай осторожно в воду». «В пеленку-то зачем?» — удивилась я. «Чтобы кроха постепенно привыкала к купанию», — терпеливо объясняла старушка. Если опустишь ее в воду без пеленки, она испугается, вытянется в струнку, начнет плакать, и последующие купания могут превратиться в настоящий кошмар с воплями и истериками. А так ты создаешь среду, похожую на ту, которая была в материнской утробе. В подсознании ребенка еще остались воспоминания, и он будет воспринимать процесс купания как нечто естественное и радоваться ему, полюбит воду, «Кстати, в следующий раз нужно заварить немного череды и добавить в воду перед купанием», — вещала она, но, увидев мои округлившиеся глаза, поспешила разъяснить. «Это травка такая. Ее семена похожи на рогатую бычью голову. Она оказывает противомикробный и противовоспалительный эффект. Как раз то, что нужно, чтобы избежать потнички у ребенка». «И как ты все помнишь?» Приняв к сведению новую информацию, вздохнула я, — осторожно омывая малышку, наблюдая, как она сжимает кулачки, как на ее миленьком личике отражается смена эмоций. «Это не так сложно, как может показаться сначала», похлопав меня по плечу, успокоила хранительница. «Научишься всему, не переживай». Бабуля исчезла, пообещав перед этим, что вернется, когда придут в гости соседи, чтобы подсказать мне, что к чему, если появится такая необходимость. Оставшись наедине с дочкой, я наслаждалась каждой минутой дарованного судьбой счастья, в полной мере ощущая себя самой настоящей мамой. И пусть я не та, которая привела ее в этот мир, это не мешало мне любить ее всем сердцем. Она стала частью моей души, ярким лучиком, ведущим сквозь серость бытия, и терять этот лучик, этот подарок небес я не собиралась. Подарок, дар. «Дарина. Да, кажется, с именем я все-таки определилась. Малышка задремала у меня на руках, а я все не решалась переложить ее в люльку, вспоминая свои сны, в которых точно так же держала на руках младенца, вдыхала его аромат, касалась бархатистой нежной кожи, целовала маленькие щечки, ножки, ручки. Похоже, сны оказались вещами». Глаза закрывались сами собой, поэтому пришлось переложить кроху в люльку, поскольку оставлять ее с собой на кровати я не решалась. Плюхнувшись на подушку, едва закрыв глаза, провалилась в глубокий сон без сновидений, который прервался довольно резко. Мяу, Кошачий вопль над самым мухом подействовал на меня, словно ушат ледяной воды, вылитой на голову. Подскочив в кровати, из просонок, не понимая, что к чему, где нахожусь и что вообще происходит, я собиралась опустить ноги на пол, когда мне в викру впились острые кошачьи коготки. Шарахнувшись к стене, притянула к колени груди и, чувствуя, как сердце предательски удирает в пятки то ли от страха, то ли от неожиданности, и тут на постель запрыгнула знакомая пушистая красавица. «Мурка! Зараза такая!» С облегчением выдохнула я. Напугала меня до чертиков. «Зачем когти выпустила? И вообще, как ты здесь оказалась? Я была уверена, что ты осталась на земле». Дыхание сбилось, и я замолчала, вдруг осознав, что задавала вопросы так, будто ожидала услышать на них ответы. «Да, дожилась. Уже и с кошками разговариваю». В комнате заметно потемнело напоминая о том, что скоро волшебница ночь вступит в свои права, зажигая на небе яркие звезды, которые замерцают на темном бархате небосвода, будто бриллианты. А пока на улице вовсю влавствовали сумерки, окутывая серым покрывалом все вокруг. «Я рада, что ты вернулась», — погладив пушистую гостью, произнесла я. «Сейчас угощу чем-нибудь. Как ты относишься к мясу куропатки?» Кошка не выказывала никаких признаков агрессии, ластилась, утробно урчала, реагируя на почесывание за ушком. Но стоило мне снова попытаться опустить ноги с кровати, как превратилась в маленькую злобную фурию с горящими зелеными глазами и выпущенными когтями, готовыми впиться в меня в любую секунду. «Да что с тобой такое?» — зашипела я не хуже хвостатой бестии а та, словно понимая, о чем ее спрашивают, подошла к краю кровати и посмотрела на пол, предлагая мне сделать то же самое. «Ну ладно, давай посмотрим, что там такое». Осторожно перебравшись поближе к краю, я посмотрела на пол, ожидая, что там змея или крыса или какое другое существо, которое могло пробраться в дом, когда дверь была открыта, а я носилась по двору, как ужаленная, пытаясь успеть все и сразу». Не просто же так Мурка не разрешает мне встать с кровати. Вряд ли это кошачья блажь. Вот только то, что предстало моему взгляду, увидеть я точно не ожидала. По полу стелился белесый туман, принимающий причудливые очертания то лап, то щупалец, и тянулись эти конечности к маленькой люльке, подвешенной к потолочной балке. «Нашел все-таки, ирод треклятый!» Раздался чуть в стороне голос бабуни, и, повернув голову на звук, я увидела ее полупрозрачный силуэт. «Ну надо же, шустрый какой! Отыскал нашу деточку!» «Кто отыскал?» — срывающимся голосом прошептала я, уже заранее догадываясь, каков будет ответ. «Кто-кто?» — заворчала старушка, осторожно подвигаясь ко мне. «Отец ее! Вот кто!»